окликает старпом. По палубе еще успеете погулять? Спускаемся в салон, все накрыто. Как же спокойно на душе. Куда? Вниз по трапу. Зачем? Спрашивать нелепо при виде стола, который хочется забрать в и держать перед собой. Но и съесть тоже немедленно. Свежекопченая иртышская стерлить с задранными птичьими носами, патонка, строганина из той же стерлиди.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 с орнаментами поэтических названий «Зайчьи уши», «Олени рога», «Ветви березы», «Щучьи зубы», «След соболя». Поэзия превалирует, как в меню московских ресторанов. Прочесть достаточно. А какая дорога ведет? К чуму. Посетительница из числа участников какой-то конференции волнуется, где чум? Экскурсовод неохотно отвечает, чум на складе.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 Крохотная с седыми косичками чумработница подтверждает. Пока теплоход проходит полтора десятка километров до города, наступают сумерки, незнакомые, иной живописности. Лиловое небо, розовая тайга, белая вода. Из коридора слышен разговор официантов. Год выдается, мушковитый. Я уж чувствую. А ты местный? Местный. Пожизненно местный? Ага. Блаженство от вида, рыбы, пиво, сибирская корона, улум-ис.